Глава двадцать Руки словно в огне. Поначалу, когда меня с большим ведром и щёткой выставили на палубу, я не ждала подвоха, не чувствовала сжения под кожей всякий раз, как окунала щётку в ведро и возила ею по засаленной палубе. Не ощущала растворенную в воде щёлочь. Зато теперь чувствую. Чувствую жжение. Я все еще хожу в нелепом бальном платье, усыпанном тонкой бисерной вышивкой, и оно так плотно сидит, что я едва могу двигаться. Платье уже испорчено, насквозь пропитано щелоком из ведра и грязной жижей с палубы, а заодно моим холодным потом. Проливной дождь, стеной обрушившийся на корабль, дело не помог. Моряки вокруг с ухмылкой шепчутся и вполголоса полголоса язвят, но держится на отдалении. Меня так и тянет сорвать с себя платье и кинуться в море. Но я не могу сбежать без маминой карты, без ее письма и записной книжки, без моего наследия. Придется ждать, когда лорд Тресельен сдержит слово и поможет мне выбраться с корабля целый и невредимый. Живой. К тому же, увидев Перл в таком состоянии с рассеченной губой и синяками на щеке, я решила, что ее не оставлю. Хотя уверена — Она себя в обиду так просто не даст. Звезды над головой неистово мерцают сквозь разрывы в налетевших штормовых тучах. Наверняка сейчас уже полночь, может, даже немного позже. А мне так никто и не сказал заканчивать с смытьем палубы и ложиться спать. Тут я кончиками пальцев ощущаю раскатившуюся эхом по доскам вибрацию шагов. Поднимаю взгляд и сквозь завесу дождя и талого града вижу Сета. Стоит, сутулившись Каштановые кудри разметаны по лбу. Я перевожу взгляд обратно на дощатый настил и окатываю палубу водой из ведра, чтобы очистить последний островок грязи. «Ещё воды принёс?» — спрашиваю я и швыряю пустое ведро ему в ноги. Бог с каждым движением ноет от боли, но я не подаю вида. «Или поглумиться пришёл? Убирайся отсюда». Он фыркает, стирает в лица капли дождя и садится рядом на корточке. «Я пришел одолжить свою куртку и вразумить тебя уже в конце концов. Я сажусь на палубе к нему лицом, стараясь не дрожать. Не хочу, чтобы он понял, как мне холодно и что я готова на все, лишь бы сейчас согреться в море». Он накидывает мне на плечи куртку, поднимает ворот к самому подбородку. Я ощущаю в складках ткани остаточное тепло его тела. Дрожь унимается, и я уже не знаю, что думать. Я поднимаю взгляд на Сета и почему-то не испытываю ненависти. Смотрю в его серьёзные, широко расставленные глаза. На губы, которых я касалась, чтобы вернуть его к жизни. Губы, которые в свой черёд касались моей кожи, оставляю по себе пламенный след. Я отрываю от него взгляд и всхлипываю. Ты нас предал. У меня не было выбора. Мне жаль. Ты даже не представляешь, как жаль. Если тебе так жаль, почему ты меня не отпустишь? Почему не спасешь перл от побоев и не освободишь остальных? Он вздыхает и мокрой рукой откидывает волосы. Лицо его искажает гримасы боли и сожаления, лукавой игривости, как не бывало. Он открывает рот, но опять закрывает и уныло мотает головой. «Ты же знаешь, я не могу. Сама же видела, какая она моя мать. Я делаю всё, что в моих силах. Чтобы ей помочь-то? Ты завёл меня в ловушку, всех нас в ловушку завёл. Получается, на Эннере ты передал ей координаты. И с тех пор она отслеживала нас». Я откидываю из олба мокрые волосы, но завитки все равно липнут к шее. Дыхание спирает и сбивается при мысли о том, как он при первой возможности, стоило мне отвернуться, бежал с доносом к одному из доверенных Рен-Шоу. Сет сжимает губы в тонкую полоску и не может посмотреть мне прямо в глаза. «Так и знала». Я мрачно посмеиваюсь и тыльной стороной ладони оттираю лоб. «Вы все изначально подстроили, да?» Она давно уже хотела раздобыть эту карту. А ты еще и Мириам с командой собственных друзей втянул в этот хаос. Его глаза вспыхивают в полумраке. «Поверь мне, если бы я мог вернуться во времени, то так бы и сделал. Я бы все сделал иначе. Хотел бы я...» Он осекается, дыхание перехватывает. «Чтобы мы никогда не встречались». «Но так уж вышло, что встретились», — злобно отзываюсь я. «Ты заманил меня на Эннер. Обманул. А моего отца теперь... Отца?» Он обвивает меня рукой, не успеваю я и глазом моргнуть. Отстраняюсь я не сразу. Мне хочется верить, что это всё тот же парень. Что мы каким-то образом сумеем отмотать назад время и начать сначала. Внутри меня разражается буря. Я жажду его касания, прикосновения его губ и рук. Но сам он лжец и вор, и утешения его мне не нужны. Я тут же его отталкиваю, отвергая его тепло и сожаление. «Хватит, Сет, хватит уже. Если ты не собираешься мне помогать, считай, ты сам затягиваешь петлю». «Я хочу тебе помочь», — вдруг лихорадочно шепчет он, оглядываясь по сторонам, как будто проверяет, не подслушивает ли кто. Я хочу всем вам помочь. За мной тоже следят. О моих передвижениях с точностью до минуты докладывают на этот корабль. И так всегда. Я не могу так просто взять и отпустить тебя. Будут последствия. Всё может выйти из-под контроля. Он вздыхает, уставившись на скользкие доски палубы. И тут в этот самый момент я ясно вижу раздирающие с это противоречия, мучившие его всё это время». «Дай мне время. Нужно разработать план. Как только у меня появится свой корабль, мы сможем сбежать. Но если она об этом прознает, хотя бы заподозрит...» «То что? Пойдёшь в немилость?» Он устремляет на меня взгляд, и в глазах его я вижу сокрушительную тьму. «То она и от меня избавится». Мир вокруг как будто замирает, и я пытаюсь осознать его слова. Эту новую сторону Сета, загнанную в угол. Это правда? Все будто понемногу встает на места. «Сет, если ты боишься, что она тебя убьет...» Помрачнев, я нервно сглатываю и произношу тише и мягче. «Тогда ее и матерью не назовешь». Он печально улыбается, но в глазах его не отражается то же тепло. «Уж какая есть!» Между нами повисает молчание от высказанной вслух простейшей истины, предопределившей всю его жизнь о безжалостной матери. О том, что если он хочет сбежать, ему тоже придется отбросить всякую жалость. «Помоги нам выбраться с корабля. Помоги мне добыть то, что она забрала, и вернуться к отцу». «За тобой должок? Не забывай!» «Ради тебя я что угодно сделаю, Мира», отвечает он и тянется ко мне рукой. «Я смотрю на его пальцы, и мне хочется коснуться их. Хочется верить, что он, наконец, показал настоящее лицо, что он сожалеет о предательстве, которому его склонила мать. Что угодно. Просто расскажи ей, как прочесть карту, ладно? Расскажи ей... И она тебя не тронет. Даст мне собственный корабль, и мы тогда сможем сбежать. Растерянно моргая, я отстраняюсь. И куртка Сета падает с плеч. Я ее не поднимаю, и открывшуюся грудь осыпают капли дождя. — Погоди. Ты просишь меня сделать то, что она требует? Сет хмурится. — Ты же знаешь, как расшифровать эту карту. Я правда хочу помочь, только облегчи мне задачу. Ты не знаешь, каково иметь с ней дело и на что она способна. Что ты имеешь в виду? Он тянется к моей ладони, но я ее отдергиваю и скрещиваю руки на груди. Нахмурившись, он отводит руку и удивленно моргает. Она бы перерезала тебе глотку и до последней капли выкачала твою кровь, если бы я не вмешался. Я взвешиваю каждое его слово, сравнивая этого Сета с тем, который предал меня. Мне мучительно хочется ему верить. Хочется верить, что у того, кого я целовала, кого я спасла из пучины, есть ко мне какие-то чувства. Даже сейчас я нахожу в нем что-то неуловимо обаятельное. «Будь мое желание, я бы давно уже сбежала», — мягко возражаю я и, протянув к Сету руку, дотрагиваюсь до его щеки. Но Накану не только моя жизнь. Он ловит мои пальцы, и при взгляде на меня глаза его темнеют. Он наклоняется ближе, его дыхание путается в моих волосах, и меня окутывает запах дыма и сосны. Я вдыхаю его... И кровь моя закипает, мне хочется верить каждому его слову, что он поможет мне спастись, что он всю жизнь жил в страхе на ее корабле и, может быть, только сейчас сознает, что может вырваться на свободу. Со мной. Он робко, неуверенно улыбается, смотрит на мои губы, а потом опять в глаза. Мы так близко, что стоит мне чуть наклониться, и я его поцелую. Могу прямо сейчас к нему прижаться, довериться ему. Но я себя останавливаю и выжидаю, словно замораживая этот момент под фиолетово-багровым полуночным небом. Почему-то я не в силах его ненавидеть. Хотя за сладкими речами не могу разобрать, где кончается ложь и начинается правда. Его слова совершенно расходятся с делом, и я до сих пор не знаю, могу ли ему доверять. Тут в голову закрадывается ужасающая мысль. А вдруг это Рэншоу его подослала Может, Сет и не дал ей убить меня, но вполне вероятно, что все-таки он по-прежнему работает на нее. Он правда хочет помочь мне сбежать? Или это все напускное? Пустые слова. Может, он все еще пытается меня обмануть? «Мира, не усложняй себе жизнь», — шепчет Сет. «Просто покажи ей, как воспользоваться картой». Тогда я смогу нас вызволить, и все это кончится. Застывшее мгновение разбивается в дребезги. Я отшатываюсь, делаю резкий вдох. Нет, нельзя доверять ему ни на грош, раз он до сих пор подбивает меня помочь рейн-шоу Похоже, все это было притворством. Очередным приемом, чтобы вынудить меня раскрыть тайны карты. Ярость. бурлившая под кожей, раскаляется и закипает, клокочет внутри. Если он хочет от меня только помощи с картой, он мне не союзник. Если он не собирается помогать мне сбежать, он мой враг. Надо бы схватить его клинок. Воткнуть между рёбер и бежать вниз, под палубу разыскивать головорезов, ранивших перл. Пальцы дёргаются, гнев внутри нарастает. Раньше меня раздражало это сходство со строптивым морем. Склонность к вспышкам ярости, и неистовым бурям, приступам неутолимого гнева. Но теперь я знаю, как им управлять и разжигать его в самый нужный момент. Я заношу кулак и бью сета прямо в челюсть. Голову его со стоном отбрасывает назад, и я вскакиваю на ноги, отпихивая в сторону мешающие складки ткани. Стиснув зубы, я жду ответной реакции. Жду, чтобы он врезал мне в ответ, в надежде наконец-то снять накопившееся напряжение. Но Сет просто стоит и смотрит на меня, ощупывая пальцами челюсть. «Я так понимаю, это отказ?» — едко говорит он. «Она моя мать». И с этим ничего не поделаешь, Мира. А сделанного уже не вернёшь. Он качает головой и гордым шагом направляется к ведущему подпалубу люку. Перед тем, как нырнуть в сухое тёплое чрево корабля, он оглядывается. «Хотел бы я до тебя донести. Я просто хочу помочь. Наслаждайся проливным дождём. Куртку можешь не возвращать». Ночное небо рассекает молния, и через пару секунд гремит гром. Ливень заряжает еще пуще, хотя, казалось бы, дальше некуда. И я съеживаюсь под курткой Сета. Запал проходит, ярость как прилив отступает, и меня пробирает холод. Я закрываю глаза и откидываю голову на мачту, перебирая в голове наш разговор. То ненавижу Сета, то нет. Укачиваю окровавленный кулак. Понимаю, что он слишком увяз. А всех я спасти не могу. Не могу спасти нас обоих. На следующий день я едва не валюсь с ног от усталости. Я не спала, не ела. Провела всю ночь на палубе под проливным дождем. В горле встал комок, словно стеклянный шарик, который я никак не могу проглотить. А руки так разъела щелоком, что они все растрескались и кровоточат. Я ощущаю первый наплыв лихорадки, по телу пробегают мурашки, и в голове мелькает смутная мысль. А сколько еще я протяну без отдыха? Сквозь утренние облака клином пробивается солнечный свет, и на палубу выходит рэйн-шоу сет и сразу следом двое ее громил. Атмосфера накаляется. Вся команда в напряженном ожидании затихает, и капитанша неспешным шагом подходит ко мне, окидывает взглядом мое тело, рассматривает въевшуюся в платье грязь, разорванный подол, кровоточащие руки и ликующе улыбается. Облизнув обветренные губы, я сонно моргаю, еле разлепляя глаза, представляю, как выкидываю ее за борт и утаскиваю в пучину на самое дно. «Ничего себе, как же тебя потрепало!» — говорит она и оправляет рукава безупречно выглаженной алой куртки. «А я-то просто думала дать тебе время остыть? Взвесить свои необычайно ограниченные возможности?» «Как скажете?» — хриплым голосом отвечаю я. Она опять улыбается, но теперь уже скорее натянута. Как будто ожидала, что я стану подавленнее, сговорчивее. Видимо, забыла, что я выросла на розвере. где по несколько дней и ночей проводила без сна, без отдыха и тепла. Я могу перетерпеть лихорадку. Стоит только заглянуть поглубже, и я найду в себе силы. Этой капитанше, этой женщине, ей меня не сломить. Она не знает, как. «Сегодня поможешь мне со снасткой на мачтах. Как думаешь, справишься?» Говорит она приторно-сладко, обиженно надув пунцовые губы. «Надеюсь, не боишься высоты? Или слегка ушибиться?» Я сглатываю и облизываю губы. Привкус крови и соли смешивается с прокатившейся по телу волной страха. «Высоты?» Я никогда не была среди тех, кто на спор залезал на высокие сосны или взбирался по отвесным скалистым обрывам на розвере. Мне не место в небе наравне с крикливыми чайками среди воздушных потоков. Она нащупала мой страх». Не боюсь высоты, я только во сне, в котором как будто лечу, а кто-то держит меня за руку, и мы словно плывем в ночном небе. Я мельком смотрю на Сета, вдруг я случайно выдала себя при нем, а он все передал матери. Вдруг он откуда-то узнал об этом сне, но лоб его наморщен, а губы сжаты в тонкую нить. «Матушка!» Рэншоу вскидывает руку, заставляя его замолчать. «Я не раскрою тайны карты», — сквозь зубы отвечаю я и вся содрогаюсь от внезапно накатившего озноба. Я закашливаюсь, стараясь не лишиться сознания. Единственное, что меня сейчас держит, это образ отца и Брина с петлями на шеях. Я сосредотачиваюсь на них, на том, как сбежать с корабля, и через силу продолжаю. «Вам не заставить меня передумать». «Так ты всё-таки знаешь, как это сделать», — посмеиваясь, отвечает она. «Делаем успехи. Держись там покрепче. А то с утра Норд-Ост свирепствует. Мало ли что может случиться, если вдруг оступишься». Я проклинаю себя за то, что сболтнула лишнего, но меня уже толкают к грот мачте и на снасти, заставляют забираться по грубым канатам изранеными в кровь руками. Прежде чем хвататься за канаты и лезть наверх в бальном платье, отяжелевшем раза в два после дождя, я снимаю и отбрасываю куртку Сета. Собираю волю в кулак, напрягаю последние силы. Замешкавшись, я вызывающе смотрю на ре-шоу потом украдкой на Сета и с горьким удовлетворением замечаю его измученный взгляд. А еще проступивший на подбородке синяк.